Глава четырнадцатая. Потель с трудом разлепил веки. Телефон перед глазами показывал 6.45. Но сержант еще цеплялся за отголоски сна, в котором он плотно завтракал. Сам факт заселения в отель заранил в его британскую душу мысль об английском завтраке. Хрустящий бекон и горячие сосиски, кавалькада тостов и глянцевые желтки яиц. Отель проснулся распростёртый по столу, лицом на документах, которые он изучал до поздней ночи. Шею свело судорогой. Очевидно, он что-то писал в блокноте, когда его одарил сон. Жирная клякса служила тому подтверждением. Ручка всё ещё в руке, указательный палец испачкан чернилами. Несколько секунд Отель пытался разобрать написанное, но в конце концов бросил эту затею и отправился в ресторан. С тарелкой в руках он кисло взирал на шведский стол. Холодные тосты, сложенные картонными прямоугольниками. Рядом смятые переваренные яйца и горелые куриные сосиски. И пахло все это, как лежалый собачий корм. Чандра с охапкой газет вихрем влетела в обеденный зал. — Рановато вы, — хрипло проговорил Потель. Чэндра бросила на него недоумённый взгляд, но затем пожала плечами, великодушно отмахиваясь от его глупого замечания. Взглянула она на прилагаемые к завтраку опции и провозгласила: "Это мерзительно. Пойдёмте к другой стойке. Там шеф готовит свежий досай на заказ". Досай распространённое у народов Южной Индии блюдо. Тонкие хрустящие блинчики из чечевичной и рисовой муки. Потель раскрыл был рот, но Чендра пресекла его попытку протеста. Найдите столик, я раздобуду нам еды. Сержант ещё раз взглянул на тосты и яйцы и сосиски, безвольно протянул руку к ложке, торчащей из выленистой грибной массы цвета безысходности, но не смог пересилить себя и отправился на поиски свободного столика. Неплохо, сказал он через некоторое время, отрывая и сворачивая кусочки досаи, макая их в самбар и намазывая кокосовым чатни. Если чередовать каждый кусок с ложкой йогурта, получалось сдерживать пламя во рту. Вы не смотрели газеты? спросила Чандра, ловко орудая ножом и вилкой. Нет, ответил потель. Убийца попал на первую полосу. Это во всех газетах. Но угадайте, что ещё попало на первую полосу самой тиражируемой газеты в четырёх штатах. И что же? Потель не имел представления. Затонула очередной паром с беженцами, Леонард Коэн получил Нобелевскую премию, какая-то информация по продолжению Мэдди. Впрочем, он думал об английских газетах. Как ведущий в телеквикторине медлил с оглашением результатов, нагнетая напряжение, так и Чандра отрезала кусок досаи, положила немного чатни, свернула ножом и вилкой, после чего отправила в рот, проживала и сделала глоток воды. И только потом произнесла громким шёпотом: "Вы и я сюжета вас на первой полосе. Покажите". Чандра передала ему газету Индиан. Броский заголовок крупными буквами. Джентльмен выбивает четвёрку. Несколько строк о последней жертве. Затем цветная вставка в крупном формате, взятая в рамку. Подписка Домбрис с указанием её Твиттера. Собака Cat's Rights. И далее ветиватным курсивом. Scotland Yard выдаёт кручёную подачу, которая выведет из игры серийного убийцу. Имелось даже фото потеля перед подачей. У сержанта пропал аппетит. Он отодвинул тарелку и пробежал взглядом статью. Индийское правительство искало поддержки и заручилось помощью передового подразделения в борьбе против преступности, лучшего в своём деле. Накануне из Лондона прибыл инспектор Скотланд-Ярда Виджай Патель и прямо из аэропорта направился к месту преступления в Халасуру, где утром была обнаружена очередная жертва, мисс Сарита Махан. Он поделился своими мыслями с отделом по расследованию убийств в Бангалоре и в эксклюзивном интервью призвал не поощрять убийцу публикациями спекулятивных сведений о его предпочтениях в выборе жертв, как и подробностями о расследовании, что могло бы спровоцировать подражателей и охотников за дурной славой. Возникает стойкое ощущение, что мистер Потел, профессионал и настоящий джентльмен, мог бы дать необходимый толчок городскому департаменту по расследованиям и научить нашу полицию принципам эффектной работы. Возможно, всё-таки не зря оборвалась его многообещающая карьера в крикете. Иначе его сейчас не было бы с нами. Между тем, как маньяк продолжает охоту на добрых женщин Бонгалора, Да, нашей полиции нужна помощь в поимке этого монстра. И на выручку им пришёл один из лучших. Удачи, инспектор Потель. Потель простонал. Чандра глуповато ухмыльнулась. Какой же вы инспектор. Им бы тщательнее проверять факты. Зачем она раздувает из мухи слона? Кажется, вы произвели на неё впечатление, насмешливо продолжала Чандра. Подкинули ей эксклюзив. Она изобразила кавычки указательным и средним пальцами. Послушайте, я просто дал ей прикурить и только. Расскажите это Раджкумару. Потель снова простонал. Не вешай те нос. Завтра эти новости станут вчерашними. Надеюсь. Милое фото, моложавый вид. Сменим тему, сказал потель. Что это за джентльмен выбивает четвёрку? А, просто глупость. Он так деликатно обращается с жертвами, без надругательства. Только прихорашивает их, по сути, придаёт им благородный облик. Настоящий джентльмен? Какой-то свихнутый Хиндутва написал об этом у себя в Твиттере, а остальные подхватили. Хиндутва многочисленное движение, проповедующее индуистский национализм. Что-то нездоровое. Кадамбри называет вас джентльменом. Хочешь поймать преступника, будь преступником, небрежно отмахнулся Патель. Но это не могло не раздражать. — Куда смотрел помощник редактора? — Вы больше не будете? — Что? — А, нет. Чандра пододвинула к себе его тарелку, намереваясь доесть Досаи. — Что ж, — промолвил Патель, — мне не стоит попадаться Радж-Кумару на глаза. — У вас с ним встреча в пять. — Это он вам сказал? — Мой долг убедиться, что вы явитесь. — Только няньки мне не хватало, — проворчал сержант. Чендра нахмурилась, молча дожевала и проглотила последний кусок досаи. "Не хотите спросить, почему я приехала на полчаса раньше? И почему же? Дело в том, патель, что появились новые обстоятельства. Выкладывайте". Анонимный звонок из окрестностей дамбы Банргуда. Там была найдена вторая жертва. "Да, кто-то позвонил этой ночью, сказал, что имеет сведения о жертве, но хочет разговаривать только лично". Мы встречаемся с ним в девять в деревне. Я надеюсь узнать кое-что об Упадхе, водителе Анурадхи». Это он отвез ее туда и прождал несколько часов. «У него нет алиби по трем убийствам, но я ничего не могу от него добиться». Кровь хлынула по Телю в мозг, усталость как рукой сняла. «Анурадха, это ведь вторая жертва. Когда вы арестовали водителя?» «После убийства Сабы Хан, третий. У него не было алиби». И по убийству Лакшмялиби тоже нет. Нет. Так и не дождавшись Ануратху с дамбы, он вернулся домой и позвонил в полицию. Не думаю, что он настолько туп. А единственное, что нам известно о джентльмене, это то, что он не клуб. Ануратха, сказал патель. Единственная убитая за городом. 40 км, верно? Чандра кивнула. Что-то около того. Но выводы очевидны, то есть Когда была найдена Сарита Махан, Бупадхи находился в тюрьме, не так ли? Что касается Сариты Махан, мы пока ничего не знаем. Горничную так и не удалось разыскать. Наши сотрудники проверяют любые сведения, разговаривают со всеми, кого она знала. Пока это лучшее, что мы можем сделать. "Никогда не видел дамбы", сказал потель. "Разве что в фильмах вроде Китайского квартала или Отряда 10 из Новороне". Чендра отпил о кофе из чашки. "Хотите взглянуть?" Там ничего не осталось. Любопытно посмотреть, где дожидался бупатхи. Почему Ануратха пошла так далеко одна до да ещё ночью? И неужели он никого не увидел? Это в конце концов Индия. Здесь невозможно остаться в одиночестве. И вместе с тем, мистер Патель, в Индии никто ничего не замечает, даже у себя под носом. Патель с интересом присмотрелся к носу Чандры. И тем не менее, я бы взглянул на местность и задал пару вопросов насчёт водителя. Если выехать сейчас, успеем посмотреть на дамбу, встретиться с нашим анонимом и вернуться к полудню, чтобы побеседовать с Бупадхи. Потель допил остатки чая, перестоявшего, да ещё и с молоком. Этот чай весь день будет бередить ему нутро. Курить хотелось так, что пальцы зудели. Он знал, что снаружи должен быть киоск. Такой киоск имелся возле всякого крупного здания, на углу каждой улицы. Он попросит Чендро остановиться и купит пачку. Поделится своими мыслями за прошедшую ночь, покажет, что от него есть толк. Его необходимо закурить. Когда они выследят убийцу, можно будет снова бросить. Поехали, сказал он.